Как всегда, ее сборы не заняли много времени, и уже через 40 минут она, расположившись на диване, ждала Эльзу. Прошло еще немного времени, прежде чем появилась банкирша. На этот раз она была одета в белоснежные шорты и легкую майку-разлетайку. На ногах у нее были надеты плетеные макасины времен Олимпа. В какой-то момент Евгения решила, что ошиблась в своих предположениях насчет салонов но позже оказалось, что нет. Веселая и благоухающая Эльза сказала, садясь рядом с Евгенией. — Сейчас я расскажу тебе наши дальнейшие планы. — С интересом послушаю, — сложив на груди руки, ответила Евгения. — Вначале мы заедем в банк. Эльза загнула мизинец и посмотрела на Женю. — Ненадолго. Потом мы поедем в магазин «Шик». Слышала о таком? — Недавно открылся. Я там еще не была. Она загнула следующий палец. По пути мы заедем к ювелиру. Мне нужно будет кое-что у него забрать. Она отвела взгляд в сторону, и Евгения поняла, что она не хочет говорить об этом. Потом заедем в салон. Мне нужно сделать маникюр. Ну, а потом остановимся в каком-нибудь хорошем ресторане и вкусно поедим. Да? Улыбаясь, спросила Эльза. Евгения поняла, что у ее заказчиц такое настроение, что за ней нужен будет глаз да глаз. Было видно, что вчерашние опасности нисколько ее не взволновали. А по ее глазам Евгения поняла, что она снова готова на разные авантюры. «Конечно же, ни о каком соблюдении мер безопасности речи быть не может», – подумала Евгения. «Ладно, не впервой». Да. Наконец-то ответила Евгения. «Но сделаем вот что. Мы сейчас заедем к Диане, заберем у нее мою машину, а твою оставим у нее. Так будет лучше». Она следила за реакцией Эльзы, которая уже успела надуть губки после сказанных ею слов. «А почему на моем джипе нельзя?» просила ее Эльза. «Не беспокойся». В моем «Фольксвагене» стоят те же навороты, что и в твоем джипе. Полная комплектация. Ты же помнишь начальника СТО, у которого мы меняли твое стекло?» Эльза кивнула, не изменив при этом недовольное выражение своего лица. «Так вот, он поставил мне все то, что есть у самой крутой иномарки. И даже то, что можно встретить только в «Бентли» или в Богате. Не без гордости сказала Евгения. Тяжело вздохнув, Эльза сказала. «Как скажете, гражданин начальник, мы теперь люди подневольные, так что на все согласны». После этого она снова засияла, как майская роза и, хлопнув в ладоши, крикнула «Вперед!». Ну, точное бестие подумала Евгения, видя, что энергия из Эльзы буквально бьет ключом. Замена машин у Дианы прошла, как ни странно, безболезненно, и только когда они уже выезжали со двора, Эльза, еще раз посмотрев на свой джип, вздохнула. Выезжая из коттеджного поселка, Евгения не заметила ничего подозрительного, и поэтому, выехав на городскую трассу, включила радиоприемник. В салон полилась приятная спокойная музыка. Оказавшись в банке, Евгении пришлось пройти вместе с Эльзой по нескольким кабинетам, прежде чем они оказались в кабинете генерального, которым являлась Эльза. Нажав на кнопку, она сразу же приказала «Принесите нам холодного сока». Это была не та Эльза, которую Евгения видела час назад в загородном доме. Это была настоящая хозяйка, властная и уверенная. Вполне возможно, что кому-то из ее конкурентов не понравилось, что после смерти Колесникова на его место пришла эта молодая дамочка, предположила Евгения, смотря на Эльзу, которая, откинувшись на свое высокое кожаное кресло, положила ноги на стол. Когда в кабинет вошла секретарша с подносом в руках, Эльза даже не подумала опустить ноги, а осталась сидеть в той же позе. Евгения видела, как секретарша осторожно поставила поднос на стол и также осторожно закрыла за собой дверь. Бояться, подумала Евгения, уже не первый раз замечая испуг в глазах подчиненных Эльзы. «В конце концов, это не мое дело. Пусть боятся!» – подумала Евгения, подходя к столу за соком. В это время зазвонил телефон, и Эльза, взглянув на высветившийся номер, Нажала на зеленую кнопку. «Да, Мария Ивановна?» «Да, на работе. Вернусь только к вечеру». «Да? Да? Вы лучше меня все знаете?» «Да? Хорошо? Ага?» Евгения слушала разговор Эльзы и пыталась понять, с кем она разговаривает. Версий было несколько. Но Эльза не дала ей разобраться, а, убрав телефон от уха, сказала «Моя домработница, Мария Ивановна. Отличная тетка!» Она подняла большой палец, подтверждая свое отношение к ней. Не успела она договорить, как телефон снова зазвонил. На этот раз Эльза сделала серьезное лицо, после чего спросила. «Где тебя носит? Я уже вчера была дома!» После недолгой паузы она приказным тоном сказала. «Надо подстричь газон!» Заменить воду в бассейне и проверить сигнализацию. Я приеду только к вечеру, закончила Эльза и повесила трубку. Гена, крокодил, мой садовник, а по совместительству еще и охранник. Евгения удивленно подняла брови. Да я шучу. Следит за всем хозяйством в доме. Он и сантехник, и слесарь и сторож в одном лице. Выпить, правда, гад любит. Но руки золотые. Я без него никуда. Вернемся домой, я тебя познакомлю и с тетей Машей, и с Геннадием. Последнее имя было произнесено Эльзой с насмешкой, и Евгения представила себе этого Геннадия. — Так, ну что, вроде бы остыли немного? — спросила Эльза, вставая из-за стола. — Вроде бы да, — согласилась с ней Евгения и тоже встала. Тогда снова поконим подняв руку, скомандовала Эльза. Когда они выехали со стоянки, Евгения спросила: "Теперь куда, в салон?" "Давай сначала заедем к ювелиру, а уже потом поедем в салон", сказала Эльза, и как в тот раз на кухне спрятала глаза. "Что за секреты?" удивилась Евгения. "Мне совсем не интересно, для чего мы едем к ювелиру?" а вслух спросила. «Где он находится?» Эльза приложила палец к губам и медленно проговорила. «Сейчас надо подумать, как нам лучше к нему проехать». «А он что, не в центре?» Евгения повернулась к Эльзе. «Ну, в смысле мастерская?» «Нет, он работает на дому», ответила Эльза и тут же стала показывать дорогу. Свернув с трассы, Они проехали какими-то дворами и оказались перед въездом в старинную арку. «Здесь останови, дальше пойдем пешком. Там развернуться негде», — пояснила Эльза. «Тут такое дело», — начала она, когда они подходили к подъезду. «Понимаешь, этот человек работает сам на себя». Она на секунду замолчала, как бы подбирая слова. «Налоги не платит». — Я подожду тебя на лестнице, — помогла ей Евгения. Да, — Да-да, так будет лучше, — обрадовалась Эльза. Поднявшись на второй этаж, они оказались перед массивной, но плохо покрашенной дверью. — Это здесь, — сказала Эльза и выжидательно поднесла руку к звонку. Евгения поднялась на следующую площадку и только после этого услышала трель звонка. Повернувшись к окну, Евгения стала смотреть за редкими прохожими внизу. Какая-то старушка выгуливала аккуратно подстриженного пуделька. Двое мужчин ковырялись в старенькой ладе, которой уже давно было пора в утиль. Переведя взгляд на детскую площадку, Евгения заметила, что в деревянной беседке, сделанной для детей, сидят два парня лет по двадцать и потягивают пиво из пластмассовой бутылки. Когда же на вас управу найдут? Совсем уже распоясались. Средь бела дня на детской площадке пьенствуют, Возмутилась про себя Евгения. Она видела, как они, допив свою бутылку, бросили ее в песочницу. Уроды! Подумала Евгения, чувствуя, как в ней закипает злость. В это время щелкнул замок, и внизу послышался еле слышный голос Эльзы. Еще раз большое спасибо после чего сразу же раздался звук запираемой двери. «Не больно-то он и разговорчив, этот ювелир», подумала Евгения, спускаясь вниз. «Все в порядке, можем ехать в салон», сказала Эльза, когда Евгения оказалась рядом. Выйдя из подъезда, Евгения заметила, что сидящие в беседке парни почему-то сразу оживились, привыкшие всегда обращать внимание на всякие мелочи, Евгения пошла рядом с Эльзой, так, чтобы держать ее в поле зрения. Она заметила, что чем ближе они приближаются к арке, тем нетерпеливее становится их движение. Они уже вышли из беседки и, часть на месте, поглядывали в их сторону. «Сегодня моя очередь тебя угощать», — сказала Эльза, весело махая сумочкой. «После салона мы поедем в один ресторан, в котором подают...» Такого оситра, что пальчики оближешь. Я не против, ответила Евгения, продолжая следить за парнями, которые уже не спеша направились в сторону арки, срезая путь через двор. Только вас мне еще не хватало, подумала Евгения, незаметно доставая берет той своей сумки. Получилось так, что перед самой аркой им пришлось повернуться к парням спиной, и в тот же момент... Евгения услышала сзади себя топот ног. Надеясь на то, что они еще успеют без приключений добраться до машины и уехать, Евгения, взяв Эльцу за руку, сказала Быстрее к машине!» Евгения успела достать на ходу ключи и даже нажать отключение сигнализации, как вдруг услышала за спиной громкий крик «Куда же вы так спешите, девушки?» «Блин, не успели!» – выругалась Евгения, поворачиваясь, подбегающим парням. Много раз в своей жизни Евгения находила подтверждение известной жизненной теореме. Лучше избежать конфликта, чем потом бороться с его последствиями. В этот раз она тоже хотела попытаться объяснить этим молодым людям, что они с Эльзой не хотят с ними знакомиться. Но тут вдруг Эльза встала в позу. «Чё надо? Какие девушки? Иди гуляй, Вася!» Она сделала жест рукой, который на любом языке означает только одно – «иди нах». Евгения поняла, что дальнейшее мирное соглашение невозможно. Парни, в свою очередь, тоже не стали корчить из тебя джентльменов, а достав ножи, уверенно двинулись на стоявших возле фольксвагена девушек. «Мы с вами-то по-хорошему хотели, а вы сразу посылать. Так не пойдет!» Продолжая наступать, спокойно произнес один из них. Евгения успела увидеть, как изменилось лицо Эльзы при виде ножей в руках парней. Куда только делся ее гонор. Евгения подумала, а что ты хотела? Это тебе не центр города, где на каждом шагу милицейский патруль. И можно, не боясь, посылать всех налево и направо. Это самый криминальный район в городе, дорогая моя Эльза. «Ты кого послала, овца?» Возмутился один из парней. «А ну, соски накрашенные! Быстро сюда бабки и золотишка Скомандовал другой, выставив вперед нож. Прежде чем ударить, Евгения успела увидеть, как Эльза начала протягивать свою сумку нападавшим отморозкам. С самого начала Евгения не хотела доставать пистолет, зная, что справится и так, несмотря на то, что у них в руках были ножи. Но, вспомнив неприятную картину на детской площадке, она решила наказать бандитов по полной. В тот момент, когда один из нападавших уже протянул свою руку, чтобы забрать Эльзину сумку, Евгения оттолкнулась от стены арки и в прыжке ударила рукоятью береты ему прямо в лоб. Его ноги тут же подкосились, и он повалился на бетон. Другой нападавший, еще не понимая, что произошло, Стал махать ножом перед собой. «А ну стоять, бабы! Вы что, охренели?» Оказавшись у него за спиной, она, как бы играя с ним в прятки, сказала «Эй, эй, я здесь!» Парень резко повернулся, и тут в его лоб уперлась дула пистолета. Он как-то сразу сник и машинально опустил руку с ножом. Евгения с силой ткнула его пистолетом. «Что?» «Крутой с ножом на женщин нападать, а?» Она еще раз стукнула его дулом беретты. Парень сразу весь как-то сжался, нож выпал из его руки и упал рядом. «Мы просто не знали, на кого наехали!» Стал оправдываться он. И тут в себя пришла Эльза. «Да ты че, урод! Да ты хоть знаешь, с кем связался? Тебе сейчас на ленты порежут!» «Ты меня понял?» «Не надо!» «Я все понял!» пробормотал парень, глядя на лежащего без сознания друга. Но Эльза считала этот поединок еще незаконченным. Намотав на руку ремешок сумки, она принялась колотить ею запуганного бандита. Тот стоял и даже не пытался отвернуться. А досталось ему неслабо. Если учесть, что в сумке Эльзы, кроме всего прочего, еще лежали какие-то документы, то можно сказать, что парень показал себя стойким оловянным солдатиком. Увидев, что по его лицу стала сбегать струйка алой крови, Евгения перехватила сумку и сказала, «С него хватит. Он все понял». «Ты же все понял?» – убрав пистолет, спросила она. Парень быстро закивал головой. «Мы не опаздываем?» — спросила Евгения, поворачиваясь к Эльзе. «Поехали!» — зло проговорила та, рассматривая порванную сумку. Подобрав ножи, Евгения оставила неудавшихся налетчиков в арке, а сама, сев свой «Фольксваген», спокойно тронулась с места. Эльза бросила порванную сумку на заднее сиденье и, закурив сигарету, восхищенно смотрела на Евгению, не произнося ни слова. Проезжая мимо строящейся пятиэтажки, Евгения взяла в руки ножи и рассмотрела, наконец, оружие налетчиков. Это были обычные кнопочные турецкие ножи, которые продавали в большинстве ларьков. Без малейшего сожаления Евгения выкинула их в окно. Потом, повернувшись к Эльзе, сказала. — Вот и все. Как будто бы и не было ничего. И тут Эльзу как будто подменили. Ее просто понесло. — Слушай, Жень, ну ты прямо Джеки Чан в юбке! Я вообще была в шоке от всего увиденного. — Ты что, правда только на фехтование ходила? — наивно спросила она. — Нет, Евгения сделала паузу. — Еще в школу бальных танцев. — А-а-а! — протянула Эльза, всерьез задумавшись над сказанным Женей. Евгения еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. Прошло несколько секунд. Прежде чем до Эльзы дошло, что это была просто шутка, и она, повернувшись, заглянула в глаза Евгении. В машине раздался оглушительный хохот. Женя даже убрала ногу с педали газа, чтобы случайно не врезаться в кого-нибудь. «Бальные танцы!» Не унималась Эльза, показывая на Евгению пальцем. Когда они все-таки успокоились, И перестали смеяться, Женя сказала. «Смех – самая лучшая разрядка после любого стресса. Как ты себя чувствуешь?» Она внимательно посмотрела на Ильцу. «Еще не знаю, но, по-моему, нормально». Она выставила вперед руки. «Не дрожат?» «Значит, нервишки в норме. А вообще, если честно, меня после смерти мужа редко чем можно надолго выбить из колеи. Некоторые говорят...» Мол, я свое уже отплакала. А я могу сказать, что я уже свое отпереживала? Нет, ты не подумай, Женя, черства я не стала. Просто после потери очень близкого человека все остальные переживания отходят на второй план. — Даже чувство страха? — спросила ее Евгения. — Конечно, нет. Страх остается, но быстро проходит. — Понятно тогда если я джеки чан то ты камикадзе страха не испытываешь смерти не боишься подытожила евгения так не совсем сказала эльза поправляя волосы я молодая женщина и конечно же мне хочется жить и наслаждаться жизнью вот теперь я слышу настоящую искреннюю позицию сильной женщины а то с таким пессимизмом не хочу не буду не боюсь «Далеко не уедешь!» Подъезжая к салону, закончила Евгения. Пробыв в салоне красоты больше двух часов, Эльза решила отложить их поход в ресторан, так как на его посещение уже просто не было сил. Вернувшись в загородный дом, Эльза приняла душ и пошла отдыхать, предоставив Евгении самой знакомиться и с Геной, и с тетей Машей. Войдя на кухню, Евгения увидела стоящую у плиты грустную женщину. Она была как раз из тех женщин, о которых в народе говорят «гром, баба». Когда тетя Маша повернулась, Евгения увидела, что у нее открытое доброе лицо. Кое-где пробивавшаяся седина и куриные лапки в уголках глаз говорили о том, что ей далеко за сорок. «Здравствуйте, тетя Маша! Меня зовут Женя!» – сразу представилась Евгения. Домработница внимательно посмотрела на нее своими зелеными глазами, а потом спросила. «Тебя что, Эльза в помощнице мне взяла? Сколько платить обещала?» Она прищурила глаза и воткнула кулаки в свои широкие бока. «Нет, что вы!» – улыбнувшись, возразила Евгения. «Я здесь по другому вопросу и в другой должности, и на ваше место никак не претендую» поспешила объяснить Евгении, но тетя Маша опять не поняла и, сдвинув брови, спросила, «Какой должности?» Евгения не хотела вот так вот сразу рассказывать о себе, но сложившаяся ситуация не оставляла ей выбора. «Эльза наняла меня телохранителем». Тетя Маша еще минуту стояла с грозным видом, видимо, переваривая услышанное, а потом вдруг громко рассмеялась. «Это что, шутка такая? Ты телохранитель?» – спросила она сквозь смех. Евгения уже давно привыкла к тому, что незнакомые люди не воспринимают ее как профессионала, и поэтому нисколько не обиделась на домработницу. Перестав смеяться, тетя Маша серьезно спросила. «Это что, мода теперь такая? Молодых девушек брать себе в защитницы?» Она оглядела Евгению с ног до головы и тут же продолжила. «Да что это я удивляюсь?» Она хлопнула себя ладошкой по лбу. «Мужик-то нынче какой пошел? Водку любит, а работать не хочет. А иные вообще в баб понаряжались и накрашенные ходят. Фух, смотреть противно». В этот момент, как будто бы в доказательство ее словам, на кухню вошел представитель мужского пола. Иначе его назвать было нельзя. «Вот, посмотри!» Тетя Маша показала на него рукой. «Что надо, Гена?» вызывающая спросила домработница. «Ну что ты сразу начинаешь?» возмутился мужчина по имени Гена. «А то, что нечего у меня здесь на кухне териться. Взял что надо и вперед. Что у тебя, дел своих нет?» набросилась на него домработница. — Чего ты такая сегодня злая? — обиженно спросил Гена. Пока между ними шла перепалка, Евгения рассматривала Геннадия. На вид ему было лет тридцать с небольшим. Короткие светлые волосы, зачесаны назад, выцветшие и без того светлые ресницы и брови, делали его лицо безликим. Помятые спортивные штаны и застиранная футболка говорили о том, что этот мужчина холостяк. Но при всем своем неряшливом виде он держался достаточно уверенно. Повернувшись к Евгении, он, выставив вперед подбородок, сказал. Меня зовут Геннадий Викторович. Посмотрите на него. Викторович он. Усмехнувшись, сказала тетя Маша. Евгения Максимовна, ответила Женя, продолжая рассматривать мужчину. Он хотел было еще что-то спросить но тетя Маша перебила его. «Слушай, Викторович, иди занимайся своими делами. Дай женщинам поговорить!» Пронзив ее недовольным взглядом, Геннадий повернулся и побрел к выходу из кухни. Остановившись на пороге, он повернул голову и, посмотрев на Евгению, сказал. «Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь!» Евгения кивнула в знак согласия. Когда за ним хлопнула входная дверь, тетя Маша спросила у Жени. «Может, ты кушать хочешь? Вы же, поди, целый день ничего не ели?» В ответ Евгения пожала плечами. Она и сама не знала, хочет она есть или нет. «А можно сначала кофе, а потом уже попозже и поесть?» Попросила она тетю Машу. «Конечно, можно. Я как раз доготовлю, а там и Эльза проснется. «Вместе тогда и поедите», – по-хозяйски решила домработница. Налив большую кружку свежесваренный кофе, она поставила ее перед Женей и тут же сама присела за стол, вытирая руки. «А где ты училась, девочка на охранника?» – с интересом спросила тетя Маша. «Небось, в школе в какой специальной?» «Да, в специальной школе», – подтвердила ее слова Евгения. «А что?» — У нее неприятности, что ли, какие? — тихо спросила тетя Маша, показав пальцем на второй этаж, где отдыхала Эльза. — Мне она ничего не говорила, — соврала Женя, посчитав эту информацию лишней для обычной домработницы. — Да, — протянула тетя Маша, — она такая, все время что-нибудь доскрывает. Евгения сделала удивленное лицо, услышав такое умозаключение домработницы. Уж то, что о скрытной Эльзу не назовешь, подумала она про себя. Ты замужем? Переключившись на другую тему, спросила тетя Маша. Евгения догадалась, что сейчас будет своеобразный допрос. Есть ли детишки, что с родителями и так далее по списку. Поэтому, поставив свой недопитый кофе, она сказала, пойду приму душ, а то что-то душно сегодня. Да... «Морить сегодня! Видать к дождю!» – согласилась тетя Маша, вставая из-за стола. Поднявшись на второй этаж, Евгения прошла к себе в комнату и легла на кровать. День приближался к вечеру, и она решила позвонить Николаю Семеновичу. Набрав его номер, она приложила телефон к уху. В трубке прозвучали короткие гудки, сообщившие ей о том, что вызываемый абонент занят. Немного расстроившись, она выключила телефон. Не прошло и минуты, как прозвучал звонок входящего вызова. Посмотрев на экран, она увидела, что это Николай Семенович. «Да, да, я слушаю, Николай Семенович!» Радостно проговорила Евгения, садясь на кровати. «Какие новости?» «Я смотрю, ты не могла дождаться, пока я сам тебе позвоню, да?» «Нет, просто я подумала, что вы могли забыть про меня». Слукавила женя но старый разведчик ее сразу раскусил про тебя забудешь как же жди ты же весь тарасов на уши подымешь если тебе что-нибудь понадобится ну так что есть что-нибудь не дослушав его упреки спросила евгения есть есть уже спокойно ответил николай семенович слушай сейчас расскажу «Первым у нас идет Сафронов Игорь Петрович, правильно?» – спросил бывший разведчик и тут же сам ответил на свой вопрос. «Правильно. С ним все просто. Сафронов Игорь Петрович в криминальном мире больше известен как сарафон имеет довольно богатую и интересную биографию. Родившись в семье музыкантов, он пошел по стопам родителей и даже подавал неплохие надежды. Но в 17 лет связался с плохой компанией, и вся его жизнь пошла под откос. Кое-как окончив школу, он перед самой армией попал в тюрьму за первый разбой. Дальше были новые преступления и новые срока. В общем, все как у всех. Находясь в местах не столь отдаленных, он смог втереться в доверие к криминальной элите и, выйдя на свободу, стал работать в структуре Гоши Архангельского. Это наш криминальный авторитет. Правда, сейчас, как и многие другие его собратья, он легализовал свой бизнес и теперь имеет свою сеть продуктовых магазинов по всей области. В общем, как ни крути, уважаемый бизнесмен. «Твою мать!» – зло выругался Николай Семенович, который всю жизнь боролся с подобными элементами. «Так вот», — снова продолжил разведчик, — «бизнесменом-то он стал, а с криминалом не завязал. Только теперь он все делает чужими руками, так что к нему не подкопаешься. Этот сарафан у него сейчас как правая рука. Занимается только организацией дел, при этом сам старается никогда в них не участвовать». «Вот». Теперь про твоего загадочного Альберта Аганисяна. А вот с ним как раз все сложнее. Темная лошадка. Но кое-что нам все-таки удалось про него раскопать. Начал Николай Семенович. А Евгения не выдержала. Что накопали, рассказывайте. Этот Альберт появился в нашем городе несколько месяцев назад. Сразу организовал здесь свой бизнес и все такое. С виду обычный успешный предприниматель, дорогая машина, обеды в ресторане и так далее. Но мы выяснили, что он на самом деле далеко не тот, за кого себя выдает. Оказывается, в прошлом наш честный и уважаемый бизнесмен пару раз привлекался за кражу чужого имущества. Последний раз он почти год просидел под следствием по подозрению в краже нескольких миллионов рублей. Следователи не смогли найти доказательства, и его пришлось выпустить на свободу. После этого он пропал где-то на месяц и потом вот появился у нас в городе в качестве неизвестного бизнесмена. Я так думаю, что те самые миллионы он все-таки спер. На них как раз и организовал свой бизнес. Да только это сейчас уже не докажешь. Это все? — спросила Евгения. «Почти». «Что еще?» — поторопила его Евгения. «Дело в том, что последний раз он сидел вместе с Валерием Никоновым, которого обвиняют в причастности к убийству банкира Колесникова, жену которого ты, по-моему, сейчас охраняешь. Возможно, здесь есть какая-то связь. А может быть, простое совпадение? Не знаю». Если попозже что-то выяснится, я тебе обязательно сообщу, — пообещал Николай Семенович. Спасибо вам за интересную и полезную информацию, — поблагодарила Евгения своего знакомого. Ладно, ладно, сочтемся как-нибудь, — ответил бывший разведчик и, попрощавшись, повесил трубку. Евгения снова легла на кровать и задумалась. Что мы имеем? Гопник, сарафан? и лже-бизнесмен Альберт. Оба, несомненно, имеют какое-то отношение к Эльзе. Надо узнать, какое. Может быть, они сидели вместе? Евгения встала с кровати и заходила по комнате. Одни вопросы и ни одного ответа. Что делать? Она подошла к окну и, продолжая размышлять над своими дальнейшими действиями, посмотрела во двор. Решение пришло сразу же. Стоило ей только увидеть висевшую на заборе камеру слежения. «Вот», — сказала она вслух, и тут же пошла доставать свою сумку из шкафа. Прежде чем ее открыть, она подошла к двери, прислушалась и, не услышав никаких звуков, закрыла ее на ключ. После этого она подошла к столу и, открыв сумку, стала доставать оттуда небольшие пластмассовые коробочки на которых стояли непонятные постороннему человеку маркировки. Когда из них на столе выстроилась целая пирамида, Евгения приложила палец к губам и задумалась. Не найдя ответа на свой немой вопрос, она стала по очереди открывать лежащие на столе коробочки. В них на черном бархате расположились разного рода приборы слежения. Взяв самый маленький микрофон, Сделанной в форме тонкой иголки, Евгения отложила его в сторону. Из другой коробки она достала микрофон побольше и положила его рядом с тем. После этого она снова сложила все в сумку и убрала ее в шкаф. «Постараемся восполнить недостаток информации», – решила Евгения, положив микрофоны в карман. Теперь ей только оставалось ждать приезда Альберта. Времени еще было предостаточно, и Евгения, взяв полотенце, отправилась в ванную комнату принять душ. Но стоило ей только открыть дверь, как на пороге она увидела Эльзу, которая держала под мышкой фотоальбом. — Ну вот, а я только к тебе собралась! — посмотрев на полотенце, обиженно сказала Эльза. — Ты куда? В ванную или в бассейн? — Я собиралась принять душ ответила Евгения, набрасывая полотенце на плечо. «Тогда, как закончишь, приходи ко мне. Я хочу показать тебе свои фотографии». «Хорошо, приду», согласилась Женя и, закрыв за собой дверь, направилась в ванную. Смыв с себя всю городскую пыль, она еще несколько минут принимала контрастный душ, меняя горючую воду на холодную. В конце она включила холодную воду на полную и постояла до тех пор, пока ее кожа не стала покрываться маленькими мурашками. Выскочив из-под душа, она стала быстро растираться мягким полотенцем, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Посмотрев на себя в огромное зеркало, Евгения увидела, как на ее щеках стал проявляться легкий румянец. Пригладив руками волосы, она, накинув халат, вышла в коридор. Она чувствовала новый прилив сил. Ей хотелось бегать и прыгать, все что угодно, только бы не сидеть на месте. Переодевшись, она была уже собралась выйти на свежий воздух, как вспомнила о просьбе Эльзы. «Ладно, сейчас быстро посмотрю с ней ее фотографии, а потом обязательно пойду на улицу и найду себе какое-нибудь полезное занятие», – решила Евгения, выходя из своей комнаты.